Весьма примечательно, что в превосходном своде законов Ликурга, можно сказать, исключительном по своему совершенству, так мало говорится об обучении. Хотя воспитанию молодёжи уделяется весьма много внимания, и оно рассматривается как одна из важнейших задач государства. Причём законодатель не забывает даже о музах. Выходит, будто это благородное юношество презиравшей всякое другое ермо, кроме ерма-добродетели, нуждалась вместо наших преподавателей различных наук лишь в учителях доблести, благоразумия и справедливости, образец которому последовал в своих законах Платон. Обучали же их следующим образом. Обычно к ним обращались с вопросом, какого они мнения о тех или иных людях и их поступках. И если они осуждали или, напротив, хвалили то или иное лицо или действие, их заставляли обосновать свое мнение. Этим путем они изощряли свой ум и вместе с тем изучали право. Остяк у ксенофонта требует от Кира отчета обо всем происшедшем на последнем уроке. «У нас в школе», — говорит тот, — Мальчик высокого роста, у которого был слишком короткий плащ, отдал его одному из товарищей меньшего роста, отобрав у него более длинный плащ. Учитель велел мне быть судьею в возникшем из-за этого спора, и я решил, что все должно остаться как есть, потому что случившееся наилучшим образом устраивает и того, и другого из тяжущихся. На это учитель заметил, что я не прав, ибо ограничился соображениями удобства между тем, как сначала следовало решить, не пострадает ли справедливость, которая требует, чтобы никто не подвергался насильственному лишению собственности. Мальчик добавил, что его высекли совсем так, как у нас секут детей в деревнях. За то, что забыл, Как будет первый аурист глагола я бью. Моему ректору пришлось бы произнести искуснейшее похвальное слово в торжественном роде, прежде чем он убедил меня в том, что его школа не уступает Аписаны. Древние хотели сократить путь, и поскольку никакая наука, даже принадлежащая к её усвоению, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумием, в частности, и решительностью, сразу же привить их своим детям, обучая последних не на слух, но путём опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами, с тем, чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы её неотъемлемым свойством и как бы привычкой. чтобы они не ощущались ею, как приобретение со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью. Напомню по этому поводу, что когда Агиселая спросили, чему, по его мнению, следует обучать детей, он ответил, тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми. Неудивительно, что... что подобное воспитание приносило столь замечательные плоды. Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев только в Лакодимоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь хорошо действовать. там стряхивать с себя путы софистических доводов и сопротивляться обману словесных хитросплетений здесь стряхивать с себя путы страстей и мужественно сопротивляться смерти и ударам судьбы там пиклись о словах здесь о деле там непрестанно упражняли язык здесь душу неудивительно поэтому что когда антипатер потребовал у спартанцев выдачи 50 детей желая иметь их заложниками, их ответ был мало похож на тот, какой дали бы на их месте мы, а именно. Они заявили, что предпочитают выдать двойное количество взрослых мужчин. Так высоко ставили они воспитание на их родине, и до такой степени опасались, как бы их дети не лишились его. Агисилай убеждал Кинафонта отправить своих детей на воспитание в Спарта. не для того, чтобы они изучали там риторику или диалектику, но для того, чтобы усвоили самую прекрасную, как он выразился, из наук науку повиноваться и повелевать. Весьма любопытно наблюдать Сократа, когда он подсмеивается по своему обыкновению над Гиппеем, который рассказывает ему, что занимаясь преподаванием главным образом в небольших городах Сицилии он заработал немало денег. И что напротив, в Спарте он не добыл ни гроша. Там живут совершенно тёмные люди, не имеющие понятия о геометрии и арифметике, ничего не смыслящие ни в метрике, ни в грамматике, и интересующиеся только последовательностью своих царей, возникновением и падением государств. И тому подобной чепухой. Выслушав Гиппея, Сократ постепенно путём остроумных вопросов заставил его признать превосходство их общественного устройства, а также, насколько добродетельную и счастливую жизнь ведут спартанцы, предоставив своему собеседнику самому сделать вывод о бесполезности для них преподаваемых им наук. Нагачистенные примеры, которые являются нам и это управляемое на военный лад государство и другие подобные ему, заставляют признать, что занятия науками скорее изнеживают душу и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете, какое только известно нам в настоящее время это империя турок. Народы, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам. Я полагаю, что и Рим был гораздо могущественнее, пока там не распространилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, тамирлан. Во время нашествия готов на Грецию. Её библиотеки не подверглись сожжению только благодаря тому, из-за завоевателей, который шёл за благо оставить всю эту утверь, как он выразился, неприятелю, дабы она отвлекала его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Когда наш король Карл VIII, не извлёкши даже меча из ножен,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 о воспитании детей. Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон. Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивил или горбат. Хотя бы это и было очевидной истиной. И не потому, если только его не ослепило окончательно отцовское чувство, чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я. Ведь я вижу лучше, чем кто либо другой, что эти строки ни что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки. Да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об эпохе любви. Капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырёх частей математики, а также весьма приблизительно в чём именно состоит их предмет. Я знаю ещё, что науки вообще говоря, притезают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грыз себе ногти за изучением Аристотеля, властелителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из её отраслей, этого со мной никогда не бывало. и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы в праве сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков. Во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня... Всё же принудили к этому, то не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика. Испытание для него столь же неведомое, как его урок для меня. Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю как Данаиды непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них кое-что оттуда попало и на эти страницы но мне же осталось так мало что можно сказать почти ничего история да даёт мне больше поживы также и поэзия к которой я питаю особую склонность ибо как говорил клянс подобно тому как голос сжатый в узком канале трубы вырывается из неё более могучим и резким так мне кажется и нашей мысль будучи стеснена различными поэтическими размерами устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой что до моих природных способностей образчиком которых являются эти строки то я чувствую как они изнемогают под бременем этой задачи Мой ум и мысли бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь. И даже тогда, когда мне удаётся достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворён достигнутым мною. Я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всём, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то если при этом мне случается, а это бывает не так уж редко, встретить на моё счастье у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить, так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения, Я начинаю понимать, насколько по сравнению с такими людьми я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял. И тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями, и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю, а это не всякий может сказать про себя, какая пропасть лежит между ними и мною. И всё же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в таком самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подстопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Постегаловые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают. Разные авторы поступали по-разному. Философ Хрисип, например, вставлял в свои книги не только отрывки, но и целые сочинения других авторов. А в одну из них он включил даже Медею Еврипида. Апполодор говорил о нем, что если изъять из его книг все то, что принадлежит не ему, то кроме сплошного белого места там ничего не останется. У Эпикура, напротив, в трехстах оставшихся после него свитках, не найдешь ни одной цитаты. А однажды мне случилось наткнуться на такой заимствованный отрывок. Я соскокую перелистывал французский текст «Потор». бескровный, немощный, настолько лишённый содержания и мысли, что иначе его не назовёшь, как французским текстом. Пока наконец после долгого искушного блуждания не добрался до чего-то прекрасного, роскошного, возвышающегося над облаков. Если бы склон, по которому я поднимался, был пологим и подъём вследствие этого продолжительным, всё было бы в порядке. Но это было столь обрывисто, Совсем отвестная пропасть, что после первых же слов прочитанных мною, я почувствовал, что взлетел в совсем иной мир. Оказавшись в нём, я кинул взором низину, из которой сюда поднялся. И она показалась мне такой безрадостной и далёкой, что у меня пропало всякое желание снова спуститься туда. Если бы я приукрасил какое-нибудь из моих рассуждений сокровищами прошлого, это лишь подчеркнуло бы убожество всего остального. Порицать в другом свои недостатки, думается мне столь же допустимо, как порицать, а это я делаю весьма часто, чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, что... Сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мною авторами, не без смелой надежды обмануть моих судей, а вось они ничего не заметят. Но я достигаю этого скорее благодаря прилежанию, нежели с помощью воображения. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке. Я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это. И если бы мне удалось оказаться достойным соперником, я показал бы себя честным игроком, ибо вступаю с ними в борьбу лишь там, где они сильнее всего. но делать то, что делают, как я указал выше иные, а именно облачаться до кончиков ногтей в чужие доспехи, выполнять задуманное, как это ни трудно людям, имеющим общую осведомлённость путём использования клочков древней мудрости, понатыканных то здесь, то там. Словом, пытаться скрыти при своей чужое добро это, во-первых, бесчестно и низко, и бэ, не имея ничего за душой, за счёт чего не могли бы творить эти писаки. Всё же пытается выдать чужие ценности за свои. А во-вторых, это величайшая глупость, поскольку они вынуждены довольствоваться добытым с помощью плутовства, одобрением невежественной толпы, роняя себя в глазах людей сведущих, которые презрительно морщат нос при виде этой надёрганной ото всюду мозаики. тогда как только их похвала и имеет значение. Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя. Сказанное мною не относится к центонам, публикуемых в качестве таковых. В молодости я видел между ними несколько составленных с большим искусством, какова, например, одна выпущенная в свет Капелупи, не говоря уже о созданных в древности. Авторы их, по большей части, проявили свое дарование и в других сочинениях. Таков, например, Липсий, автор ученейшей, потребовавшей огромных трудов компиляции, названной им «Политика». Как бы там ни было, я хочу сказать... Каковы бы ни были допущенные мною нелепости, я не собираюсь утаивать их, как не собираюсь отказываться и от написанного с меня портрета, где у меня лысина и волосы с проседью, так как живописец изобразил на нем не совершенный образец человеческого лица, а лишь мое собственное лицо. Таковы мои склонности, мои взгляды, и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должен верить». Я ставлю своей целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра быть может, я стану другим. Если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других. Итак, некто Познакомившись с предыдущей главой, сказал мне однажды будучи у меня, что мне следовало бы несколько подробнее изложить свои мысли о воспитании детей. Сударыня Если я и впрямь обладаю хоть какими-нибудь познаниями в этой области, я не в состоянии дать им лучшее применение, как принеся в дар тому человечку, который грозит в скором будущем, совершить свой торжественный выход на свет Божий из вас. Вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе, как с мальчиком. Ведь приняв в своё время столь значительное участие в устройстве вашего брака, я имею известное право печься о величии и процветании всего, что от него впоследствии. Я не говорю уже о том, что давнее моё пребывание в вашем распоряжении в качестве вашего покорнейшего слуги обязывает меня желать всей душой чести всяческих благ и успехов всему, что связано с вами. Но, говоря по правде, я ничего в названном высшее предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте. Приёмы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда. Как впрочем и самый посев. Но едва то, что посеянное начнёт оживать, как перед нами встаёт великое разнообразие этих приёмов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми. Не велика хитрость посеять их. Но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог. Как же их вырастить и воспитать? Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так неотчётливо, что задатки их так обманчивы и неопределённы, что составить себе на этот счёт определённые суждения очень трудно. Взгляните на Кимона. Взгляните на Фемистокла и стольких других. до чего не похожи были они на себя в детстве. В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности. Люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик. Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что вследствие ошибки в выборе правильного пути зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить. Я считаю, что в этих затруднительных обстоятельствах нужно неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего. не особенно полагаясь на легковесные предзнаменования и догадки, которые мы извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своём государстве чрезмерно большое значение. Сударыня, наука великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица столь обласканные судьбой, как вы. Ибо поистине, в руках людей низких и грубых Она не может найти надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударь, не полагаешь, что воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и предлежите высокопросвещённому роду. Ведь сохранились произведения графа де Фуа, от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами, да и господин Франсуа де Кандаль. ваш дядюшка и ныне ещё всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие века память об этих дарованиях вашей семьи. Я хочу сообщить вам на этот счёт мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам. Вот и всё, чем я в состоянии услужить вам в этом деле. Обязанности наставника, которую вы дадите вашему сыну учитывая, что от его выбора в конечном счёте зависит, насколько удачным окажется воспитание ребёнка, включает в себя также и многое другое, но я не стану на всём этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путнего. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, То есть здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребёнка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько учёного, сколько просвещённого человека. Не ради заработка, ибо подобная цель является неизменной и недостаточной милости и покровительству муз, и к тому же предполагает искательство и зависимость от другого. И не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя твёрже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы отнеслись к этому с всевозможной тщательностью. Желательно, чтобы это был человек скорее с ясной, чем с напичканной науками головой. Ибо хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, всё же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учёности. И нужно также чтобы исполняя свои обязанности, он применил новый способ обучения. Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания. В нас вливают их словно в воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы Воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приёма и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребёнка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно. иногда указывая ему путь, иногда напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один всё решал и только один говорил. Я хочу, чтобы он слушал также своего питомца Сократ, а впоследствии и Арксилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Желающим научиться чему-либо чаще всего препятствует авторитет тех, кто учит. Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и таким образом получит возможность судить о его походке, а следовательно и о том, насколько ему самому нужно умерить себя, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело, Умение отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать – одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизойти до влечения ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я отверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы. Есть ли учителя, как это обычно у нас делается, просвещает своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдётся всего два или три ребёнка, который извлекает настоящую пользу из подобного преподавания. Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его, и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это. и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером платона. Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил её, то это свидетельствует о неудобоваримости пищи, а не о неисправности желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит он не выполнил своего дела. Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помощим, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Они никогда не выходят из-под опеки. Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал Аристотеля, что первейшим его правилом было пробным камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля всё что вне этого химеры и суета ибо Аристотель всё решительно предусмотрел и всё высказал это положение истолкованное слишком широко и неправильно подвергло его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции. Пусть наставник заставляет ученика как бы просевать через сито всё, что ему преподносят, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние. Пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как и становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга. Ученик же, если это будет ему по силам, пусть делает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности. Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание. Ибо если он примет мнение Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит, да и ничего и не ищет. Над нами нет царя. пусть же каждый сам располагает собой. Главное, чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, а не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то-то и то-то столь же находятся в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчела перелетает с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком притворяют в мед, ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек... заимствует у других будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Если воспитание, его труд, его учение служит лишь одному образовать его личность. Пусть он тоит про себя всё, что взял у других и придаёт гласности только то, что из него создано. Грабители и стяжатели выставляют на показ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членам парламента. Вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почёт. Никто не подсчитывает своих доходов на людях. Каждый ведёт им счёт про себя. Выгода, извлечённые нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее. Только рассудок, говорил Эпихарм, всё видит и всё слышит, только он умеет обратить решительно всё на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он действительно деятелен. Он господствует над всем и царит. Всё прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чём-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает у ученика о его мнении относительно риторики и грамматики, о том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы и слоги заменяют сущность вещей. Но знать наизусть еще вовсе не значит знать. Это только держать в памяти то, что ей дали на хранение. А тем, что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не заглядывая в книгу. Ученость чисто книжного происхождения – жалкая ученость. Я считаю, что на украшение, но никак не фундамент. В этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия это твёрдость, верность и добросовестность. Прочие же знания и всё, что направлено к другой цели, не более как румяны. Хотел бы я поглядеть на Пульель или Помпей, эти превосходные танцовщики нашего времени. Стали бы обучать пируэтам только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Точно так же многие наставники хотят образовать наш ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конём, владеть копьём, лютне или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому, как некоторые хотят научить нас здравым рассуждением и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассуждениях, ни в речах. А между тем, при воспитании в нас этих способностей, всё, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги. Проделка пожат, тупость слуги, застольные беседы всё это новое пища для нашего ума. В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края. Не для того, разумеется, чтобы следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения, о том, например, сколько шагов имеет ширину церковь Санта-Мария Ротонда, или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или подобно иным, насколько лицевая сторона на таком-то древнем изваянии длиннее и шире его же изображения на такой-то медали. но для того, чтобы вывести оттуда знание духа этих народов и их образ жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу возможно, в, возможно, более раннем возрасте, и чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, Так что если не приучить к ней свой язык с молоду, то потом уж никак её не усвоить. Недаром все считают, что неразумно воспитывать ребёнка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природы любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжёлые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям они не могут примириться с тем что их дети после различных упражнений возвращаются потными и перепачкавшимися, что они пьют, как придётся, то тёптуй, то слишком холодные. Они не могут видеть их верхом на наровистом коне или фехтующим с рапирой в руке с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебузу. Но ведь тут ничего не поделаешь. Кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиной, тот должен понять, что молодёжь от всего этого не уберечь. И что тут хочешь, не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаниями медицины. Пусть он живёт под открытым небом среди невзгод. Недостаточно закалять душу ребёнка. Столь же необходимо закалять и его тело. Наша душа слишком перегружена заботами, если у неё нет должного помощника. На неё тогда возлагается непосильное бремя, так как она несёт его за двоих. Я это хорошо знаю. Как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня телом, которое постоянно ищет её поддержки. И читая различных авторов, Я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужества, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне доводилось встречать мужчин, женщин и даже детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу. Получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. когда атлеты своей выносливостью уподавляются философов, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твёрдость души. Ибо привычка терпеливо трудиться это то же, что привычка терпеливо переносить боль. Труд притупляет боль. Нужно закалять своё тело, тяжёлыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения и пыток. Ибо надо быть готовым и к этим последним, ведь в иные времена и добрые разделяет порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе. Кто не спровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Кроме того, почтительность, которая окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода, является, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста. Что до той школы, которая является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивалась с одним обычным пороком. Вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить на показ себя. И наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность качества в обществе весьма ценны. Ребёнка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний. который он накопит, чтобы он не оспаривал глупости и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу. Пусть он не восстаёт также против общепринятых обычаев, Можно быть ученым без заносчивости и чванства. Пусть он избегает предавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других. Пусть не стремится прослыть человеком, который бронит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому, как лишь великим поэтам пристало учиться, разрешать себе вольности в своём искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычаев. Если Сократ и Аристип и делали что-нибудь вопреки установившимся нравам и обычаям, пусть другие не считают, что им дозволено тоже, ибо эти двое получили право на эту вольность благодаря своим великим и божественным достоинством. Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы. Его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая предпочтения наиболее точным, а следовательно и кратким. Но прежде всего пусть научит его склоняться перед истиной и складывать перед ней оружие, лишь только он увидит её, независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придётся подниматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продаёт за наличные денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. И никакая необходимость не принуждает его защищать всё то, что предписано и приказано. Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нём желание быть верным подданным. беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя. Но вместе с тем и он охладит пыл своего питомца, если тот проникнется к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг. Не говоря уже о всевозможных стеснениях, налагаемых на нас этими особыми узами высказывания человека нанятого или подкупленного либо не так искренне и свободно, либо могут быть приняты за проявление неразумия или неблагодарности. Придворный не волен, да и далёк от желания говорить о своём повелителе иначе, как только хорошее. Ведь среди стольких тысяч подданных государь отличил его. дабы осыпать своими милостями и возвысить над остальными эта монаршая благосклонность и связанные с ней выгоды убивает в нём естественную искренность и ослепляет его вот почему мы видим что язык этих господ отличается как правило от языка всех прочих сословий и что слова их не очень-то достойны доверия пусть совесть и добродетели ученика находит отражение в его речи и не знает иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставит понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своём рассуждении, даже если она никем, кроме него, и не замечена. Есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться, что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их Свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам. И что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора, качество редкие, ценные и свойственные философу. Если следует также настаивать, чтобы бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, Ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно не слишком способные, и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии упускали много любопытного из-за того, что говорили на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил: пастуха, каменщика, прохожего. Нужно использовать всё и взять от каждого по его возможностям. Ибо всё решительно всё пригодится, даже чьи-либо глупость и недостатки содержит в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным. Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения, пусть осматривает все примечательное, что только ему не встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происходившие в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий. Какая почва застывает от мороза, какая становится рыхлой летом, и какой ветер по пути парусу, направляющемуся в Италию. Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно. В это общение с людьми Я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми воспоминаниями, которых живёт только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иновы праздная трата времени. Другому же оно приносит неоценимую пользу. История единственная наука, которую чтили, по словам Платона, лакедемонине. каких только приобретений не сделает он для себя читая жизнеописание нашего милого Плутарха. Пусть однако наш воспитатель не забывает, что он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона, не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положению смерть. Пусть он преподаст юноше не столько знания исторических фактов, сколько умение судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук именно та область знания, которой наши умы подходят самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил. Плутарх же сотни таких, которых не сумел вычитать я. И при случае даже такой, чего не имел в виду и сам автор. Для одних это чисто грамматические занятия, для других анатомия, философия, открывающие нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. У Плотиха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания. Ибо, на мой взгляд, он в этом великий мастер. Но вместе с тем И тысячи таких вещей, которых он касается только слегка.